Глава 11 Одиннадцатое его правило: выехал на прямой участок, жми на газ. Эти двое его обманули. Все было еще хуже, чем в прошлый раз, и была водка, и много, и на утро Иван еле поднялся. Стоя под горячим душем, вспоминал вчерашнее. Не пьянку, рассказ славы. Они во что-то вляпались, и теперь будут разбираться, во что именно. Но в том, что вляпались все втроем, сомнений не было. Ваня потянулся за гелем для души и поморщился. Бог до сих пор помнил знакомство с локтем Тихого. Ближайшие дни понеслись в режиме перемотки. Финал конкурса красоты выжил просто досуха. Кстати, Пенза заняла третье место. Своими силами или как-то еще Ивану было неинтересно. Как только выдохнул после конкурса, один раз выдохнул, не больше, в него радостно вцепилась Маринка, и они принялись обживать студию. Первое боевое крещение прошло у них бурно и на ура. Тематическая фотосессия по случаю семилетия сына их, так сказать, инвестора была устроена по мотивам сказки про Буратино. В съемке приняли участие помимо самого мальчика родители именинника и гости. Куча реквизита, костюмы, прически, макияж. Как это все происходило, Иван потом помнил весьма смутно. Нет, такие фотосессии были для него не нове. Но в своей студии, в роли не только фотографа, но и организатора и владельца, впервые, да и масштаб впечатляющий. Уже вечером, выпив за дебют три бутылки шампанского на двоих, они сделали с Маринкой пару кадров для себя. На память. Рох обмотала плечи лисьим мехом из числа реквизита, Ваня нацепил на голову котелок, а на нос круглые черные очки. Марина на скорую рук наляпала себе на нос рыжих веснушек, а Тобольцеву пририсовала кошачьи усы. В таком виде они и сфотографировались. И Рох втиснула этот снимок в их свежеиспеченный Инстаграм с подписью. Так впечатлились сегодняшние фотосессии с именинником Родионом, что не смогли выйти из образа Ваши лиса Марина» и «Кот Иван». Они остались ночевать прямо в студии. Там был огромный диван, а Ваня по-джентльменски устроился на полу в компании двух пледов и матраса. Утром, пока Тобольцев варил кофе, Рох вслух зачитывала комментарии. Несколько сотен подписчиков за сутки и прибавляются чуть ли не ежеминутно. Несколько предложений о сотрудничестве. Не то, чтобы они проснулись знаменитыми, они и до вчерашнего вечера были не совсем уж безвестные люди. Но, как о проекте, заявили о себе громко. А еще был Рося со своими огромными и нешуточными проблемами. Но пока Тихий с ракетянским обходились без Ваниной помощи, Иван, если говорить откровенно, не представлял, чем может помочь, но готов был на все. Пока, однако, не призывали. Страшно занятым голосом только сообщали, что мы кое-что проверяем, пока не дергайся, через пару дней надо собраться». понедельник встреча Дуни с Тихим состоялась и прошла успешно. Они выбрали логотип, обсудили финансовые вопросы, обозначили сроки, в течение которых должны согласовать договора и определиться со строительной компанией. В понедельник Тихий был похож на Тихого, а не на того человека, который с рассеянным видом слушал презентацию, а потом орал матом на Ракитянского, хотя тот, другой, тоже был Тихим. Во вторник произошла долгожданная сдача гостиницы. В среду Дуня встретилась с дочкой политика. В четверг поехала смотреть ее недостроенный дом. В пятницу организовала переговоры Тихого со строительной компанией. Потом наступили выходные, а за ними новая неделя. Дни, четко расписанные в ежедневнике, сменяли друг друга с пугающей быстротой. Начавшееся лето ознаменовалось палящей жарой, плавящимся асфальтом и работающими без перерыва кондиционерами. Гонкой. Приходя домой, Дуня устало заваривала чай и думала о том, что хочет остановиться, притормозить. Хотя бы на чуть-чуть. Любила ли она свою работу? Очень. Но вместе с тем за последние дни появилось какое-то новое, не очень уютное чувство, что, находясь в круговерте забот, Она теряет нечто важное, очень важное. Все началось с разговора с Катей. Вернее, с того, что за прошедшие со дня презентации выставки цветов почти две недели она виделась с Илюшей всего пару раз. Никто не виноват. Так получилось. Так сложилось. У него ужин с родителями, выигранный тендер, внезапное разногласие по контракту и конференция в Питере. У нее... А что у нее? Да, работа но все же свободные вечера. Катя. Как твои дела? Дуня. Устала? Ужасно. Мечтаю выспаться. Катя. Много работы? Дуня. Да, но ну это хорошо. Интересные проекты. А сегодня пришел заказчик. Хочет вокруг дома райский сад. Представляешь? Катя. И как? Дуня. Будем думать с ландшафтным дизайнером. Клиент желает фонтан, беседку, скамейки, лабиринт а площади мало. Катя. О, «О, я тоже хочу райский сад. Придумай мне». Дуня. «Тебе бесполезно». Катя. «Это почему?» Дуня. «У вас за домом прекрасный сад, но после того, как ты яблоком из него угостила мужа, забудь о рае». Катя. «Ха-ха, а ты яблоком уже угощала Илью?» Дуня. «Я бы угостила, только в последнее время его почти не вижу». Катя. «Почему?» — Вы поссорились? — Дуня. — Нет, просто у него много работы. — Катя. — Знакома. Значит, ждешь своего мужчину с ужинами, как верная подруга? И вот эти ужины не давали покоя. Уже который день. Мучили. Конечно, Дуня прекрасно все понимала про работу. Она сама, если надо, задерживалась до позднего вечера, выходила в субботу, оставляла жизнь на потом, но... Ужины. Ведь это так естественно и так логично. Он работает, возвращается домой поздно. Она готовит ему ужин и ждет, и смотрит, как он, уставший, садится рядом за накрытый стол, а она уже заваривает чай. И он рассказывает, почему задержался. Настолько просто и правильно. Почему у них с Илюшей этого нет? Почему у них не принято, чтобы Дуня была в его отсутствии в квартире? Бомработница может, а она нет. Прокручивая назад всю их историю, Дуняша вдруг поняла, что эта самая история похожа на, без сомнения, очень красивый, но слишком затянувшийся роман. Свидания, походы в рестораны, посещение различных мероприятий, изысканные подарки, совместные ночи. А потом... Разъезд до следующего свидания. Нет, еще совсем недавно ее все это вполне устраивало. Она даже гордилась таким современным подходом, где каждый самодостаточен и реализован в работе, уважает территорию друг друга и не заступает за черту личного пространства. Очень грамотные, устраивающие обе стороны стабильные отношения. А теперь вдруг поняла, что ей не хватает ужинов легкокой неразберихи вещей в едином пространстве, вместо четко выделенной тебе полки, не хватает быта, жизни вдвоем. Почему она никогда не думала об этом раньше. Почему думает теперь, что изменилось? Дуня гнала от себя неудобные мысли, вставала на защиту сложившихся отношений в диалогах с самой собой давала слово внимательнее понаблюдать за ильей и может даже аккуратно с ним поговорить. но при этом при этом не очень представляла свой переезд в его квартиру, Потому что когда два человека живут в одном доме, в нем проявляются черты обоих. А переделывать что-то в его жилище, она не представляла, как это его дом, не их. квартира не стала общей за прошедшие два года дуня ждала пятницы дня встречи с илюшей утром он возвращался из питера сказал по телефону что соскучился и она ждала ждала с волнением ей нужно было понять у них все в порядке или нет в голове сразу пронеслось купить новое платье сходить в парикмахерскую обновить маникюр а значит в четверг придется потрудиться дольше обычного и дуня взяла работу на дом. Она приступала к разработке дизайна интерьера для дочки-политика. Вставив флешку в компьютер, щелкнула мышкой и по ошибке загрузила не тот файл. Вместо черновых очертаний внутреннего дворика открылось фото окна шатского гостиничного ресторана. Причем не отредактированное фото, которое давно надо было удалить. Что, собственно, Дуня и собралась сделать, но в последний момент застыла. Она впервые обратила внимание на двух мужчин. Один из них был благородовым. Сначала Дуняша не поверила собственным глазам. Начала судорожно искать его где-то сохраненный портрет. Нашла с трудом, потому что он оказался в личных фото, но все же нашла и сверила. По телу пробежал холодок. Надо же, она, оказывается, сидела с ним в одном зале ресторана. Что Благородов там делал? И кто тот мужчина, который тоже показался ей смутно знакомым? Эти усы гусарские. Дуня их где-то видела недавно. Где? Что-то такое... по телевизору? Она полезла в интернет. Задавать поиск по мужчине с усами и программам телепередач. Казалось, это безнадежно. Дуня просидела час и почти потеряла надежду, но вдруг промелькнуло оно. Лицо! Кто это? И еще через четверть часа Дуня сварила кофе, хотелось курить. Она не курила, даже не пробовала, но почему-то сейчас очень хотелось. Там такие люди не смешные, не лезь, и Ваньку не впутывай. Что же делать? Как признаться, что все слышала? Как вмешаться в не свое, туда, куда не просят? Как объяснить? «Оправдаться? Там не очень хороший бизнес, Дуня. Если тебе недостаточно ресторана и дома дочки-политика, я найду для тебя клиентов. Но не связывайся с теми, с кем имеет дело Благородов». «Хороший совет. Правильный. Она ничего не слышала, ничего не знает и на километр не приблизится к тому, кто связан с Благородовым и тем усатым мужиком». Вот сейчас допьет кофе и сядет за набросок внутреннего дворика. А завтра приедет Илюша. На мыслях об Илюше гудки в трубке сменил голос Тобольцева. «Привет, Дульсинея!» «Ваня!» В горле пересохло. «Ты можешь прямо сейчас приехать ко мне домой?» Одни пролетали, как станции метро. Яркий свет, шум дверей, Люди туда-сюда, и снова темнота. Ночь. А потом снова свет, снова автоматические голос и лязг дверей. Следующий день. Но почти каждый вечер повторялся ритуал. Ну, как дела с Тином? Все в порядке. Основные вопросы проговорили. Спасибо тебе за помощь и поддержку. Как твой конкурс красоты? Он не мой, и слава богу, кончился. Как там яблони растут? Все прижились. Я под сегодняшней грозой вымок до последней нитки на носках, в кроссовках. Сочувствую, это я виновата. Машину вчера помыла. А В один из вечеров все таки решился. А я сегодня прикупил кое-что интересное. Новую камеру? Большую карту памяти? Суперпрограмму для обработки кадров? Или книгу сто рецептов тортов? Все вместе, кроме тортов. И несколько десятков квадратных метров в придачу. Лови фото. Не дав себе ни секунды на сомнения, отправил ссылку в профиль в Инстаграме. Пауза. Снова пауза. «Длинная. Ты шутишь? Нет, я хвастаюсь, но мне не стыдно. Документы, подтверждающие право собственности, сейчас на регистрации. Придется верить на слово. Поверишь?» «Не знаю, не знаю. Поклянись своей дырявой кроссовкой. Я их выкинул. Приходи в гости на фотосессию, увидишь все сама». Слова привычно складывались в привычную перепалку но сердце ёкало, пока ждал ответа. «Когда? И скажет ли?» «Как-нибудь загляну обязательно. Спасибо за приглашение. И поздравляю, это здорово! Нет, это просто потрясающе! Думаю, надо у тебя заранее взять автограф, а то мало ли что!» Наконец-то! Он дождался слов одобрения. Немного, но точно знал, искренне, от души. Целых три восклицательных, опять же, Он один в квартире, и никому не дело, что он широко улыбается, глядя в экран телефона. Вот именно, так что жду в гости, в том числе и за автографом. Так они и общались. Иногда всего парой фраз, а то и вовсе смайликами. Но ощущение, что держит руку на пульсе, полнейшее. И что, и что его за руку держит. Поэтому ее телефонный звонок в четверг вечером ударил словно током. Молниеносно. Она его ждала, и пока не раздался звонок в дверь, ходила кругами по комнате. Она так его ждала и очень боялась этой встречи. Не знала, что сказать, не знала, как поднять глаза, как признаться. Стыдно. Было очень стыдно говорить, что подслушала, хоть и невольно. Вспомнила фразу про то, что ожидание смерти хуже самой смерти. А минуты тянулись долго, невыносимо долго. Пять беспокойных кругов по квартире вмещались в 60 секунд. Дуня почти бросилась к двери, когда услышала звонок. Пальцы слегка дрожали, пока поворачивала ключ. А он вошел не сразу. Стоял на лестничной клетке с привычным рюкзаком на плече и разглядывал ее внимательно. Стало неловко. Очень. Наконец Тобольцев коротко сказал «Привет» и шагнул через порог. «Привет», — ответила тихо, закрывая дверь. С его приходом стало одновременно и страшнее, и спокойнее. Страшнее, потому что уже совсем скоро придется сознаться, а спокойнее, потому что Тобольцев обязательно что-нибудь придумает. Обязательно. Он же автостопщик. А автостопщики, они умеют находить выходы из любых ситуаций. У она это знает точно. — Дуня, что случилось? Не то чтобы я не рад приглашению в гости, но ты бледная. Она не ответила, лишь поманила в гостиную. — Пойдем. Евдокия Романовна Лопухина, хозяйка собственной дизайнерской фирмы, мастер презентаций. Человек, умеющий вести переговоры и заключать контракты, не знала, с чего начать разговор. Она искала слова, а слова никак не приходили. Табольцев стоял посреди комнаты и терпеливо ждал. И, что характерно, молчал. Именно тогда, когда своей болтовнёй мог здорово облегчить ей задачу. — Так получилось, — осторожно начала говорить Дуня, — что в день презентации... Я невольно услышала один разговор. Я не хотела, просто-просто не успела объявить о своем присутствии, а потом стало поздно. Я все знаю про Ракитянского. Повисла пауза, долгая и томящая. Тобольцев не пошевелился, только лицо застыло стало на миг отчужденным. Неужели мы так орали? Он тоже подбирал слова что нас было слышно за дверью. Вообще-то я находилась под столом. Дуня почувствовала, что краснеет. Полезла за складной указкой, которая упала, а тут вы. И тут же торопливо добавила. Согласись, было бы глупо вылезти из-под стола в самый разгар ваших выяснений отношений. Тобольцев спустил рюкзак с плеча и задумчиво почесал затылок. Доняша выдохнула. Застывшая маска с его лица исчезла. Рядом снова стоял знакомый автостопщик, фотограф, друг Тихого и просто человек, которому она может довериться? Наверное. Хорошо, что до драки дело не дошло. А то, если бы Тин уронил Росю именно на этот стол, они бы все вместе упали на тебя, вместе со столом. И тут он немного нервно засмеялся. «Извини, это от неожиданности, но, конечно, разговор был не для чужих ушей, но раз уж так получилось, думаю, ты понимаешь, что лучше этой информацией ни с кем не делиться». «Боюсь, не поделиться уже не получится, потому что я делюсь с тобой. Я кое-что обнаружила, совершенно случайно. Иди за мной». Дуня направилась к балкону, где находился ее кабинет, и, сев на стул перед компьютером, поинтересовалась. «Скажи, а ты знаешь, как выглядит Благородов?» «Нет». Раздалось совсем рядом, за спиной. «Смотри». Она щелкнула мышкой, и на экране появилась сохраненная из сети фотография. Вот это Благородов. Потом открыла файл с витражом. «Похож?» Именно тогда Дуня впервые в своей жизни услышала, как Тобольцев эмоционально и колоритно выражается нецензурными словами. Правда, через несколько мгновений он извинился, возможно, обратив внимание на слегка покрасневшие кончики ее ушей. «Как ты это выяснила?» «Я это выяснила полтора часа назад, если честно. Дуняша не оборачивалась. Так говорить было проще». По ошибке загрузила не тот файл, а вот это фото. Снова переключила на портрет. После услышанного разговора полезла в сеть посмотреть. Надо же знать в лицо тех, с кем не следует связываться. Но это еще не все. На мониторе снова появился витраж. «Видишь второго мужчину с усами?» «Вижу. Ты и его знаешь». «Знаю. Смотри». Дуня загрузила новый файл. Это был новостной ролик месячной давности, в котором рассказывалось о задержании главы преступной группировки, занимавшейся печатью фальшивых денег. Именно этот репортаж она видела по телевизору в вечер посадки яблонь. Именно его искала после того, как удалось идентифицировать усатого мужчину. Дуня его вспомнила. Ваня снова ругнулся нехорошими словами. «На этот раз, правда, кратко» зато очень ёмко. Получается, что два человека с не очень хорошей репутацией отлично друг друга знают, и один из них сейчас сидит в тюрьме, ждет суда. Я просто подумала, может, это как-то поможет твоему другу, чтобы, чтобы выпутаться из той истории, в которую он попал. Я посмотрела в сети информацию про Усатова, вот, собрала в отдельный файлик, Ему срок светит немалый, и службы нарыли дополнительно еще много всего. Наверняка Благородову очень невыгодно светиться во всем происходящем. Опять же, если посмотреть по доступным новостным сводкам, его имя нигде не упоминается, хотя в ходе следствия всплыло не одно и не два сопричастных лица. Она, наконец, повернулась и посмотрела на Тобольцева. «Дуня», — он покачал головой, — «Как это по-царски? Любой здравомыслящий человек держался бы от подобного подальше, а ты играешь в Шерлока Холмса. И весьма успешно. Так, так, надо показать это Тину, и чем быстрее, тем лучше. Кроме того, мне ситуация совсем не нравится, я звоню Тихому». Табольцев вышел за телефоном, а следующие его слова донеслись уже из глубины комнаты. «Ты же не против, чтобы он приехал?» «Вспомнил. О правилах вежливости. Дон Кихот, трассы Владивосток-Москва». «Мне придется второй раз рассказывать про стол. Ты не подумал об этом?» «И краснеть», — напомнила Дуняша, а потом вздохнула. «Не против». «Дуня, краснеть бессмысленно». Тобольцев вернулся на балкон с прижатой кухотрубкой. Видимо, уже набрал номер и ждал соединения. «На фоне того, что ты накопала, сидение под столом может оказаться спасительным. Если что-то выгорит, Тин подарит тебе этот стол». И через секунду сказал уже в динамик. «А я говорю, подарит. Записывай адрес и приезжай. Срочно. Нет, не телефонный разговор абсолютно. Дело касается Росси и его... приключений». Дуня написала на листе бумаги свой адрес. Тобольцев, наклонившись через ее плечо, продиктовал улицу, номер дома и квартиры Тихому. «Эта квартира Дуни Лопухиной. Вот приедешь и все узнаешь. Давай, мчи, причем верхом на ракете». Когда разговор закончился, Иван засунул телефон в задний карман джинсов и информировал. «Тин выезжает, но будет с учетом пробок не раньше, чем через час». Дуня кивнула головой, а потом вдруг стала по очереди открывать сохраненные в папке файлы, имитировать бурную деятельность. просто она начала осознавать, что впереди перспектива провести час наедине с Тобольцевым, час с мужчиной, который ее целовал. если до этого момента оба были заняты внезапным открытием и вели себя как единомышленники, то теперь, когда все важное было уже сказано, решение принято, звонок сделан Дуня не знала, как вести себя дальше, потому что важное отступало в тень на целый час и выдвигалось совсем другое, то самое, непрошенное, ненужное. Ей было легко вечерами обмениваться с Иваном сообщениями, лежать в кровати перед тем, как выключить свет, набирать. «Нет, я не читала эту книгу, но слышала о ней». Или «Тяжелый день был, попался очень капризный клиент». «Я рада, что он пошел искать другую фирму. Теперь главное, чтобы завтра не возвратился». Дуня очень в душе удивлялась, как с помощью такой вот необременительной переписки оба сумели грамотно и быстро сгладить случившийся поцелуй. Но что легко на расстоянии, сложно вблизи. А он стоял совсем рядом. Мужчина, который ее целовал. И они были совсем одни. И надо срочно что-то придумать. Дуня знала это совершенно точно. Ты сам тихо вам все расскажешь. Ладно? Наконец подала голос. Это ведь ваша история и ваши дела. Мне неудобно, да и не нужно влезать. Я открыла файлы с информацией, которые удалось найти. Новости, релизы, фотографии. Ты почитай, посмотри. Да, конечно, я сам все расскажу. Дуня поднялась, уступая место Табольцеву. Балкон был такой маленький, что они практически соприкоснулись телами, и это взволновало. Она снова остро почувствовала в нем мужчину. А Иван продолжал, как ни в чем не бывало. «Я бы извинился, что мы так бесцеремонно влезли в твою жизнь и наверняка нарушили планы на сегодняшний вечер, но обстоятельства сложились так, что выбирать не приходится, понимаешь?» «Конечно, понимаю. Иначе я бы не позвонила тебе, автостопщик. Тем более вечером, когда у всех свои планы...» «Хорошо», — сказала. Словно снова поставила между ними стену. «Да, Ваня, у меня вечером были планы. И не важно, что связаны они всего лишь с новым заказом, а не с мужчиной. Тебе незачем это знать. У нас разные жизни и приятельские отношения». Глаза встретились. Всего лишь на мгновение. Потом он сел за компьютер, а Дуня направилась к выходу. «Лично я только рад, что ты так нарушила мои планы. Пронеслось ей вслед очень спокойным будничным тоном. У меня есть предчувствие, что ты нашла очень важную информацию для Славы. Да и вообще, я соскучился по-твоему кофе, и яблони проведал заодно». Дуня остановилась у самой двери. «Кофе, конечно!» Какая же она после этого хозяйка, если даже ничего не предложила? И вообще, он ведь с работы наверняка устал, наверняка ничего не ел с самого обеда. И она найдет себе безопасное занятие на этот час. Я сейчас сделаю кофе. Конечно, прости, что сразу не предложила. Или ты, может, голодный? Ты хочешь поужинать? Хочу. «И кофе, и поужинать». Она молча кивнула и ушла. Иван какое-то время еще смотрел в пустой проем французского окна. Только сейчас сообразил, как проголодался и соскучился. Очень просто. До балкона донеслись звуки, аккорды готовящегося ужина. Хлопнула дверь холодильника, полилась вода, стукнул ящик. Все признаки того, что на кухню явилась хозяйка. Спустя пять минут хозяйка вернулась на балкон с обещанным кофе. Коротко кивнула на спасибо и быстро ретировалась. Тобольцев потер лоб и повернулся обратно к монитору. И ему тоже надо было заняться своим делом. У него, у них с друзьями, чертовски важное дело». Он прочитал и просмотрел все столько раз, что, кажется, текст выучил наизусть, а картинка отложилась в голове до мельчайших деталей. Выпил всю кружку. А потом до него добрался запах, который просто не дал Ивану сидеть на месте. Пахло умопомрачительно. Живот тут же отозвался согласным урчанием, и Табольцев отправился на кухню. «А вдруг готово уже?» На кухне запах уже вполне мог свести с ума, пахло мясом и душистыми травами. «Тебе помочь?» — спросил громко, чтобы замаскировать реакцию желудка на соблазнительный аромат. Хозяйка кулинарка обернулась от плиты, на которой, помимо мяса, обнаружился рис в сотейнике. «Я бы, конечно, предложила тебе порезать хлеб, если ты ешь с хлебом, но помню прошлый раз, у меня, по-моему, пластыря не осталось». Помнит, помнит, что он порезал палец в тот первый раз. Помнит, что было потом, до того, как за стенкой включили дрель. А ведь они могли бы уже тогда. «В этом доме пальцы режу только я?» Вопрос прозвучал странно. И Ваня пожалел, что задал его, потому что в ответ может услышать, что еще в этом доме пальцы режет другой мужчина. Остатки пластыря я извела на себя. Уголки ее губ дрогнули. Дуня поставила посреди стола глубокую тарелку с салатом из свежих овощей. Я не знаю, как ты любишь, поэтому укроп, лук и базилик порезала отдельно. Можешь добавить по вкусу. Рядом оказалась маленькая салатница с порубленной зеленью. Ладно, обойдусь без хлеба. И без вздоха облегчения тоже обошелся. А вот ответную улыбку удерживать не стал. Можно я себе еще кофе сделаю? Это совершенно безопасно для моих пальцев. Кстати, тронут, что ты о них беспокоишься. Конечно, кружки знаешь, где? Дуня повернулась к плите и стала накладывать на тарелку мясо. Тобольцев непоследовательно забыл про кофе и просто смотрел на нее, на ее движения. Такие обыкновенные, домашние и ей идет простой бирюзовый сарафан с тонкими лямками легкий девичий у нее красивые руки и плечи прокашлялся нет я лучше потом кофе попью пахнет уж очень вкусно дуня кивнула и принялась добавлять к мясу рис а потом быстро сервировала столовые приборы почему то не глядя на ивана приятного аппетита А дальше он снова получил шанс любоваться ее силуэтом на фоне стекла. Евдокия прошла к окну и уставилась во двор. «Что там интересного?» Тобольцев разрывался между желанием сесть за стол и потребностью любоваться. «Просто смотрю, насколько все заставлено машинами». Она пожала плечами, и Ваня окончательно залип, переводя взгляд от одной лямки к другой, гадая, легко ли они спускаются. «И найдет ли твой друг место для парковки?» По повороту головы было видно, что смотрит она куда-то вдаль, а отнюдь не вниз, где дорога и тротуары. Акции ужина резко пошли вниз. Иван сделал шаг вперед. «Тебя что-то беспокоит?» Она молчала. Молчал и он, встав за ее спиной. Лямки совсем тонкие и ключицы тонкие. А вот дальше все полновесное, женское, красивое и. Места для парковки есть. Собственный голос прозвучал вороньим карканьем. Понял это, когда увидел, что говорит ей почти на ухо, а еще увидел, что кожа на плече, правом, покрылась мелкими пупырышками, как от холода, а ведь жарко, даже душно. Дрель никто не включил. Просто приехал Тихий. Его машину они заметили одновременно. «Пойду я дверь открою». Дуня неловко шагнула в сторону. «Ага», — согласился. «Пока Тихий паркуется, я успею быстренько все съесть. Спасибо, Дуня». Она молча ушла в прихожую. А Тобольцев отдал должное ужину. Почти все умял к тому моменту, когда тренькнул дверной звонок, а потом послышалось Тихоновское... «Ради бога, Дуня, извините за такое вторжение!» И Дунина ответная, едва слышная. «Ничего страшного, Тихон Аристархович!» И после паузы. «Добрый вечер, Ростислав Игоревич!» Иван с сожалением посмотрел на то, что не успел доесть, и встал. В прихожей было тесно, потому что там, помимо Дуни, были оба — и Тин, и Ракета. И с собой они заняли все пространство. «Привет!» По очереди пожал друзьям руки, а потом уже не им. «Дуня, спасибо, все было очень вкусно!» И не соврал ни одним словом. «Пожалуйста!» — тихо ответила Дульсинея. Ей было явно не по себе. И Тобольцев принял командование на себя. Повел всех в гостиную. И тихого, сокруглившимися от удивления, но привычно проницательными глазами, и чуть не подпрыгивающего от нетерпения Ракитянского. Дуня прошла последний, словно и не хозяйка. А потом все повторилось по второму кругу. Фото, видеоролик, файл с собранной информацией, краткие пояснения. Полный комплект заинтересованных лиц в балкон-кабинет не влез, только Дуня и сам Иван. Он сидел за компьютером, а она стояла за его спиной, иногда что-то добавляя в рассказ. Тихий заполнил собой проем открытого французского окна, а ракета наматывал круги по гостиной. Специально для него говорить приходилось громко. На моменте с фальшивым анечиком Тихий не выдержал и встрял в монолог, возбужденно помогая себе жестами. «Что-то такое я смутно припоминаю. Мне бухгалтер говорила про то, что была засвечена крупная партия фальшивых денег и что потом накрыли изготовителя». «Что-то там еще с банкоматами было связано, не помню точно». Он раздраженно махнул рукой, едва не опрокинув кактус. «Значит, это знакомец нашего клиента? Любопытно». «А когда его взяли?» «Из-за плеча Тина показался, как черт из табакерки в зьерошенной рося. Это известно?» «Да около месяца назад, судя по ролику». Больцов закрыл видео и снова переключился на фото. Принялся опять разглядывать знакомый до последнего пикселя снимок. Совершенно случайно сделанный царицей снимок. Но какие-то дела у них есть. Вон документы на столе. Явно юридические, с печатями синими. «Точно!» Рокетянский пихнул Тихого в спину, требуя уступить ему место в проеме. «Все сходится!» У меня, когда первый разговор в казино был по поводу долга, ну, когда я оговаривал срок, в который платить, слышал, как они переговаривались. Что-то про прекращение вливания денег, что надо урезать выигрыши, что Усатого взяли, схему закрываем. Я тогда ничего не понял. Ясно было, обсуждают свое, внутреннее. И если Усатый — это именно вот этот мужик, то, получается, деньги поступали в оборот через казино. Так? Они ставили клиентов на выигрыши и всовывали фальшивки. Логично? «Я тебя точно прибью!» Тин таки уступил место, но отвесил товарищу легкий подзатыльник. «А говорил, все чисто, не за что ухватиться. Да тут поле непаханное. Надо только сообразить, за что в первую голову хвататься». Дуня стояла за спиной Тобольцева и смотрела на сделанное ею же самое случайное фото. Казалось, что нового в нем, а вот ведь зацепилась за синие печати. Наклонилась ниже, чтобы лучше рассмотреть, но масштаб был слишком маленький. «Ваня, а ты можешь увеличить документы?» Он кивнул и стал увеличивать картинку. По мере того, как кадр становился больше, четкость его терялась. «Так, тут ничего не видно», — резюмировал Тобольцев. «Нужны исходники. Дуня, я тебе давал исхи?» «Нет», — вспомнил сам, — «не давал. А ссылки? Ссылки отправлял. У себя удалил точно. Болван. Так, может, они остались на файлообменнике? Сейчас, сейчас». Его руки легли на клавиатуру, и пальцы быстро застучали по кнопкам. Как пианист, неожиданно и не к месту прозвучало в голове. Он ведь рассказывал, что обучался игре на фортепиано. И если потренироваться, то, может быть, исполнит октябрь. Конечно, исполнит. Дуня не сомневалась и уже не могла оторвать глаз от его рук. Тобольцев что-то бормотал себе под нос, она почти не слушала. Она смотрела на клавиатуру и представляла, очень ясно и четко себе представляла клавиши пианино. И как эти же самые руки касаются их черных и белых, и рождается музыка под этими самыми абсолютно мальчишескими руками, руками Творца. Взгляд скользнул выше, к плечам, шее, зацепился за чуть выступающую линию скулы и застрял на ресницах. Боже, какие у него густые черные ресницы! Совсем как у девчонки, а она и не замечала. Он смотрел куда-то вниз экрана, и ресницы почти легли на щеку. Ей так казалось сверху. Это было очень красиво. Девичьи ресницы на абсолютно мужском лице, сначавшие пробиваться к концу дня щетиной. Захотелось вдруг прикоснуться, и рука уже сама невольно поднялась. — Ага, есть! Не удалил. Молодец, Ваня! Раздавшееся довольное восклицание Тобольцева заставило Дуню вздрогнуть и вернуться к действительности. Она быстро опустила приподнятую было руку и оглянулась. Тихий, у самого окна. В последний момент успел перевести взгляд на монитор и изобразить крайнюю заинтересованность, но опоздал на долю секунды. Она поняла, что он видел. Он точно все видел. Дуня закусила губу. Успокоится и сосредоточится. В конце концов, она ничего не сделала. Просто стояла рядом и смотрела не на экран. Тобольцев открыл исходные фотографии и стал их увеличивать. Дуняша заставила себя сконцентрироваться на кадрах. С трудом, но получилось. Тут чистый лист и сверху что-то... Стоп! Она подалась чуть вперед и, не сдержав эмоций, сказала громче обычного. «Здесь штамп, печать, даже подпись можно рассмотреть». И через мгновение чуть не упала на Тобольцева, потому что почувствовала сзади толчок — Это рокитянский влетел на балкон, не успев вовремя затормозить. Впрочем, в последний момент он все же удержал Дуню, после чего она уступила пришедшему место, отойдя подальше. «Смотри, юрист!» — раздался голос тихого у открытого окна. Ракитянский смотрел, внимательно, напряженно склонившись к самому экрану, а потом вдруг резко разогнулся и растерянно стала глядываться по сторонам, ловя взгляды присутствующих. «Это оборотная сторона нотариально заверенного документа». «И...» — снова раздался бархатный голос от окна. «Заверенного тем самым левым юристом, о котором я рассказывал». «Вот оно, значит, как...» — протянул Тихий. Дуня почувствовала, что ей не хватает места. На перенаселенном балконе невозможно было сделать и шага, а ей хотелось двигаться. Она вышла и стала возбужденно ходить по комнате, когда до нее это делал Ракитянский. Надо же, насколько все связывается ниточкой воедино. Невероятно. Ваня, Дуня снова была на пороге балкона. Я же сделала тогда не один кадр. Открой другой. Давай сравним. Может они различаются? Они различались. На одном бумага была в руках Благородова лицом вверх, а на втором, она же, лежала около Усатого лицом вниз. Удалось разглядеть, что это было свидетельство о собственности на землю на имя Усатого. — У них один и тот же нотариус получается, да? — спросила Дуня. — Такое впечатление, что Благородов лично привез монетчику заверенный документ, но ведь... «Заверять документы в отсутствии человека нельзя, правда?» «Правда», — подтвердил Рокитянский. «Но мы не можем доказать незаконность процесса заверения свидетельства». «Зато можем доказать факт знакомства Благородова с усатым и наличие у них общих дел», — сказала Дуня. «Вот, вот этим мы его и прижмем и снимем с крючка лоха Ростислава Рокитянского». Подал голос Тихий, не покидавший своего места у окна. «Надо только дать этим дядям понять, что у нас на них есть. Так, Ваня, вырежи с максимальной четкостью картинки. Благородова с подельником вместе, свидетельство в руках и печати крупным планом». Пока Тобольцев исполнял поручение, Тихий поинтересовался у Ростислава. «У тебя номер Благородова есть?» Тот в ответ фыркнул. «Слишком мелкая сушка я для этого. Есть номер его подручного. Сейчас!» И стал рыться в телефоне. «А вы... Вы звонить собираетесь?» — негромко спросила Дуняша. «Ну да. А что?» Тихий оторвал глаза от монитора, на котором появлялись вырезанные фрагменты фотографий. «А кто будет звонить? Ростислав Игоревич? Сам?» «Ведь надо это как-то не просто позвонить. Надо продумать, наверное. Я, может, не права, ничего в этом не понимаю». Дуня замялась. Она знала, что лезет не в свое, но тихий не одергивал. Он ждал продолжения, и Дуня продолжила. «Мне кажется, было бы лучше, если бы позвонил не сам Ростислав Игоревич. Тогда сложится впечатление, что за его спиной кто-то есть, кто-то тоже очень серьезный. Вот» и в этом случае надо звонить не с телефона Ростислава Игоревича. «Отличная идея, Евдокия, просто отличная!» «Меня все готово», — объявил Тобольцев, повернувшись в сторону окна. «И кто будет звонить?» «Я, Ясен Красин. Перешли мне на почту картинки, а я пока в образ войду. Дуня, вы мне пятнадцать капель для куражу не накапаете?» Нет. «В смысле да, в смысле да, накапаю, и нет, не надо пересылать». Все посмотрели на Дуню, а она смотрела на Тихого. «Тихо, Наристархович, вы не должны звонить со своего телефона, если там такие серьезные люди. У меня здесь есть старая симка, я ею не пользовалась очень давно. Мы перешлем фото с помощью ММС, сделаем звонок, а потом симку просто выбросим». А пересылать фото на электронный ящик, а с него в чаты не надо. Не светите себя. Давайте выведем картинки на печать, а затем сфотографируем их на телефон. Ладно, слегка растерянно произнес ресторатор. Береженного и вправду. Давайте, Симку. Вспомнить бы еще, где она. Дуня выдвинула ящики из консоли, что украшала гостиную. Там ничего не было. Потом заглянула в тумбочку, что стояла у дивана. Там тоже не было. Оставался верхний ящик комода в спальне, куда она складывала всякие полезные вещи. Именно там симка и оказалась, а заодно и старый телефон вместе с зарядным устройством. Все это богатство Дуня перенесла на кухню. Вставила карту в аппарат, подключила зарядку и полезла за подносом. Мужчины попросили 15 капель. Вскоре на подносе красовалась бутылка коньяка, три бокала и тарелка с лимоном. Когда Дуня внесла поднос в гостиную и поставила на столик, по комнате разнесся гул восхищения. «Коньяком! Как дети!» — подумала она, сдерживая улыбку. Тихий взял бутылку, покрутил ее в руках, открыл и разлил по рюмкам. Дуне почему-то стало не очень удобно присутствовать здесь. Они стояли вместе три друга, имевшие за плечами годы общения совместную историю и свой личный, четко ощущавшийся обособленный мир. Да, она была лишней. На подоконнике лежали распечатанные фрагменты фотографий. Мужчины стояли, образуя маленький, но крепкий круг, держали в руках бокалы. Она ушла, чтобы не мешать. Возвратилась только на секунду положить телефон рядом с кадрами. Тин, как обычно, встал на разлив. Себе накапал чисто символически Ване и Росе, как положено. Поднял бокал. «Ну, за успех нашего безнадежного дела?» Ивану не понравилась фраза. И не понравилось, что мелькнул в дверном проеме бирюзовый сарафан. Дуня ушла. А, впрочем, может быть и к лучшему. Ни к чему ей слышать то, что сейчас будет говорить Тин. А он мог быть иногда очень груб. Сейчас будет таковым в разговоре с друзьями ракеты наверняка намеренно. С кухни послышался звук, льющийся в раковину воды. Тобольцев поднял свой бокал. «А нифига! Дело наше правое! Победа будет за нами!» Кратко звякнули нифтеры. Тихий свои капли проглотил одним махом. Ваня пригубил, коньяк того заслуживал. А вот ракета уважение к звездам на бутылке не проявил, и, по примеру, Тина замахнул в один присест, после чего тревожно уставился на друга. Тихий обернулся и загнул бровь, заметив, что их оставили втроем. Однако комментировать не стал. Молча протянул руки к принесенному телефону и распечатанным снимкам. Дальше все делалось молча. «Сфотографировать, отправить сообщение». Тин выполнял все действия сосредоточенно, нахмурив лоб и поджав губы. Ваня потихоньку прихлебывал коньяк. Рося методично уничтожал тот же коньяк, но уже из бутылки, присовокупив к нему лимон. Когда телефон с интервалом в несколько секунд просигнализировал сначала о доставке сообщения, а потом о прочтении, лимона на тарелке не осталось, а коньяка в бутылке — на три пальца. Друзья переглянулись. Слава потянулся было к бутылке, но потом отдернул руку. Атин принялся набирать номер. Иван попытался отгадать, какую роль примерит для разговора Тихон. Ждал почему-то бравады, клоунады, чего-то на показ. Но голос Тихого, когда он заговорил, был бесцветен, сух, ровен. Каждое слово он проговаривал четко и не торопясь, словно диктовал. «Фото получили?» «Понравились? Хотите, чтобы я поделился ими с широкой общественностью? Или, может быть, с правоохранительными органами? Неважно, кто я. Называйте меня благодителем». «Нет, не вашим. Ростислава Ракитянского. Знакомое имя?» «Это плохо. Очень плохо. Ясно?» Почему-то по спине вдруг потянуло холодом, так что Ваня обернулся к окну. Там, за ним, была жаркое летняя московская марево и занавеска на окне не колыхалась, а холод полз по спине все ощутимей. И Тин все продолжал. «Вы должны забыть, что когда-то знали этого человека. Тогда я забуду о присланных фотографиях. Я достаточно понятно выразился?» Телефон тихий положил на стол аккуратно но звук услышался громко, как щелчок. Тихий прокашлялся. «Все», — сказал он нормальным, своим, живым голосом. «Дело сделано. Поехали». Наклонил голову, прислушиваясь. «Хозяйка посуду моет? Ваня, позови Евдокию, скажи, что мы уходим». На кухне по-прежнему журчала вода, но посуду никто не мыл. Вода текла сама по себе, а хозяйка сидела сама по себе. Сидела за столом, опершись одним локтем о его поверхность, а другой рукой терла лоб. Ноги Дуня поджала под стол. И выглядела ужасно уставшей, почему-то замерзшей. И вдруг еще одинокой. Слова не шли. Никакие. Зато прекрасно шли ноги. Присел на корточки перед ней. Потянул на себя руки. Обе. Плюс тридцать за окном, а пальцы ледяные. Просто ледяные такие, что срочно захотелось отогреть дыханием, губами, но принялся энергично растирать ладонями. — Извини, мы уже уходим. Сейчас отдохнешь от нас. — Да. Улыбка получилась вымученная, но рук Дуня не отняла. — Все в порядке, правда, все хорошо. Просто, ну, ты понимаешь, волнительно. — Понимаю. И спасибо тебе за все. Огромное. Пойдем. Иван встал сам и потянул ее за руки. — Закрой за нами дверь. Вчетвером в прихожей они едва помещались. Славка стоял у самой двери, Тин — между входной и кухней. — Евдокия, я пока не решил, как мы с вами рассчитаемся за все, что вы сегодня для нас сделали. Тин был по-прежнему серьезен, только голос звучал непривычно мягко. — Но мы с Ростиславом что-нибудь придумаем. «Да, Ракета?» Рося часто закивал, выдал десяток дежурных любезностей и дежурно же шаркнул ножкой. «Ничего не надо. Это просто... просто помочь. Как друзьям помогают. Ростислав Игоревич так помог с Пашей, и Ваня мне не раз помогал. Не надо оплат». Иван за ее спиной покачал головой. Дульсинея себе не изменяет. Никогда. «А кто говорит про деньги, Дуня?» Тину все-таки улыбнулся, совсем немножко. «Не надо недооценивать нашу со славой фантазию, но на сегодня вам нас хватит, я так думаю, так что позвольте откланяться и спасибо еще раз». Из-за спины тихого ракета предпринял неуклюжую, но стремительную попытку облобызать ручку. Дуня испуганно отступила назад, почти вжавшись в Ивана и спрятав за спиной руки. Он животом почувствовал, какие они все еще ледяные. Тин ловко поймал ракету за воротник пиджака. Астынь, любвеобильный мой!» «Дуня, вы извините его, он с вашим коньяком свел близкое знакомство. И слегка нервничает, как вы понимаете. Слава, веди себя прилично, ты в гостях. А то вот сейчас свезу тебя до себя». «И там нам обоим, Варвара Глебовна, лекцию прочтёт о пагубном влиянии алкоголя на молодой неокрепший 30-летний организм. У нее ближе к ночи к таким лекциям прямо дар ораторский просыпается. Пока доедем, как раз ко времени поспеем». «Не надо на лекцию к Варваре Глебовне». Ракета высвободил свой пиджак из лап Тихого. повел плечами. «Всё осознал». «Тогда пошли». «Ваня, мы на улице ждем. До свидания, Дуня!» Она шагнула вперед, разрывая контакт тел, придержала дверь, а потом подняла лицо и посмотрела на Ивана, в глаза прямо. И он вернул ей взгляд. Долгий-долгий, длинный-длинный, в полной тишине. Сейчас бы никуда не уходить, остаться, закрыть дверь, набрать дуни полную ванну горячей воды и загнать туда, а самому в одиночку допить недопитой славкой коньяк. А потом, когда она выйдет из ванны, теплая, розовая и разморенная, уложить в постель, укутать в одеяло и лечь рядом. Поверх одеяла. Просто лечь рядом. Или залезть под одеяло и отогреть по-настоящему. И ничего из этого сделать нельзя. Отдохни, как следует Дуня, и спасибо за все. Еще одна ее улыбка через не могу. За всех сил, не давая никому увидеть свою усталость и слабость, а их все равно видно. Дуня заправила выбившуюся прядь за ухо. Удачи тебе, автостопщик, тебе и твоим друзьям. Дверь за ним закрылась с мягким щелчком. Одиннадцатое ее правило. Всегда имей хороший коньяк на случай прихода гостей.